«Дамблдор, увидимся наверху!» Он подошел к двери, открыл ее, приглашая Снега, но тот и не подумал тронуться с места. «Вы, надеюсь, не поверили ни одному слову блэка?» — прошепел он, впившись глазами в лицо Дамблдора. «Я хочу поговорить с Гарри и Гермионой наедине», — повторил Дамблдор. Снег подступил к нему на шаг. «Сириус Блэк проявил наклонности убийцы еще в шестнадцать лет. Вы забыли это, директор? Забыли, что однажды он пытался убить меня?» «Я пока на память не жалуюсь, Северус», — спокойно отозвался Дамблдор. Снег повернулся на каблуках и проследовал из палаты. Фадж все еще придерживал для него дверь, Дамблдор повернулся к Гарри с Гермионой, и едва дверь захлопнулась, оба на перебой заговорили. Профессор Блэк говорит правду. Мы сами видели Петтегрю. Он убежал, когда профессор Люпин превратился в волка, стал крысой. У Петтегрю на передней лапе нет... на руке нет пальца. Он сам отрезал его. — Это Петегрю напал на Рона, а не Сириус! Дамблдор поднял руку, прервав этот поток объяснений. — Теперь ваша очередь слушать, и я попросил бы не перебивать меня, потому что времени у нас чрезвычайно мало, — начал он негромко. — Кроме ваших слов нет никаких доказательств, подтверждающих рассказ Блэка. А слова двух тринадцатилетних волшебников, увы, никого не убедят. На улице было полно очевидцев, которые поглядили, что видели, как Сириус убил Петтегрю. Я сам свидетельствовал перед министром, что Сириус был у Поттеров хранителем тайны. — Профессор Люпин может подтвердить, — не удержался Гарри. — Профессор Люпин далеко в лесу и не в состоянии кому-либо что-либо рассказать. А когда он снова обретет человеческий облик, будет уже поздно, и Сириус будет хуже, чем мертв. Могу добавить, что у большинства моих коллег оборотни вызывают столь мало доверия, что его поддержка едва ли поможет, особенно если учесть, что они с Блэком старые друзья. Но, пойми, Гарри, у нас нет времени. Версия профессора Снега выглядит гораздо убедительнее вашей. — Он ненавидит Сириуса! — с отчаянием вымолвила Гермиона. — И все из-за той глупой шутки, которую Сириус с ним сыграл. — Согласитесь, Сириус вел себя подозрительно, напал на полную даму, проник с ножом в башню Гриффиндор. Ко всему этому Пэтигрю живой он или мертвый, не имеет никакого отношения и у нас нет ни малейшей возможности доказать его невиновность. — Но вы-то верите нам? — Да, верю. Невозмутимо согласился Дамблдор. — Но я бессилен заставить других прозреть истину или отменить решение министра магии. У меня нет такой власти. Глядя на его огорченное лицо, Гарри почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Он уже давно свыкся с мыслью о всемогуществе Дамблдора и рассчитывал, что директор запросто одним махом найдет какое-то удивительное решение. И вот их последние надежды рушились. Сейчас нужно одно, медленно проговорил Дамблдор, и его яркие голубые глаза перебежали с Гарри на Гермиону. Выиграть время. Но начала было Гермиона, и тут глаза у нее округлились. «Ну, конечно!» Теперь внимание. Дамблдор заговорил тихо и отчетливо. «Сириус заперт в кабинете профессора Флитвика на восьмом этаже, тринадцатое окно справа от западной башни. Если все сложится удачно...» Сегодня ночью вы спасете две невинные жизни, но запомните оба — вас никто не должен видеть. Мисс Грэнджер, вы это знаете, и знаете, сколь велик риск — вас никто не должен видеть. Гарри понятия не имел, о чем идет речь, а Дамблдор встал и, дойдя до двери, обернулся. Я закрою вас здесь. Сейчас он взглянул на часы. Без пяти двенадцать. Мисс Грейнджер, вам хватит трех оборотов? Желаю удачи. Желаю удачи? — повторил Гарри, как только за Дамблдором закрылась дверь. Три оборота? О чем он говорил? Что мы будем делать? Гермиона пошарила у себя за пазухой и извлекла очень длинную золотую цепь. — Гарри, иди сюда! — велела она. Быстро — Быстро! Гарри подошел к ней, окончательно сбитый с толку. Гермиона подняла цепь перед собой, и он увидел на ней крохотные, сверкающие песочные часы. — Стань ближе! — она накинула цепь и ему на шею. — Не шевелись! — Да что ты такое делаешь? Гарри совершенно растерялся. Гермиона трижды перевернула песочные часы, темнота в палате рассеялась, и Гарри почувствовал, что очень быстро он летит куда-то назад. Мимо неслись смутные цветные пятна и контуры, уши заложила. Он попытался крикнуть, но не слышал своего голоса. Но вот под ногами вновь появилась твердая почва, и все опять обрело привычные очертания. Они из Гермионой стоят в пустынном холле. Из распахнутых парадных дверей на мощенный пол льется поток золотых солнечных лучей. Гарри ошарашенно взглянул на Гермиону и на цепь от часов, врезавшуюся ему в шею. «Гермиона, что произошло? Быстро!» Гермиона схватила его за руку и потащила через холл к чулану, где хранились швабры, щетки и ведра, втолкнула его туда, вошла сама — и прикрыла за собой дверь. — Что? Как? — Гермиона, я ничего не понимаю. — Мы переместились назад во времени, — шепотом объяснила Гермиона. В темноте она сняла цепь с шеи Гарри на три часа. Гарри нащупал свою ногу и, что было силы, ущипнул. Вышло очень больно. — Да, похоже, это и впрямь не фантастический сон. Но... шшш, Слушай, кто-то идет. — Скорее всего, это мы. Гермиона прижалась ухом к двери чулана. — Шаги в холле. — Да, это мы. Идем к Хагриду. — Ты хочешь сказать, — прошептал Гарри, — что мы здесь, в этом чулане и снаружи? — Ну да, — кивнула Гермиона, не отрывая уха от двери. — Уверена, это мы. По звуку не больше трех человек. И идем медленно, ведь на нас мантия невидимка. Она умолкла, по-прежнему напряженно прислушиваясь, а мы спускаемся по парадной лестнице. Гермиона присела на перевернутое ведро, вид у нее был очень взволнованный, но Гарри желал услышать ответы на некоторые вопросы. — Где ты достала эту песочную штуковину? — Она называется «Маховик времени», — вполголоса начала рассказ Гермиона. Мне ее дала профессор МакГонагалл после летних каникул. Благодаря этому маховику я успевала посещать все мои занятия. Профессор МакГонагал взяла с меня клятву, что я ничего никому не скажу. Ей пришлось написать множество писем в Министерство магии, чтобы мне позволили пользоваться маховиком. Она убедила их, что я идеальная студентка и никогда не применю его ни для чего, кроме учебы. С его помощью я возвращалась назад во времени и заново использовала уже истекшие часы. Так я бывала на нескольких уроках одновременно. Но, Гарри, я не понимаю, чего сейчас хочет от нас Дамблдор? Что именно мы должны сделать? Почему он сказал вернуться именно на три часа? Как это может помочь Сириусу? Гарри в задумчивости посмотрел на ее скрытое полумраком лицо «По-моему, он хочет, чтобы мы изменили события, которые в это время произошли. Три часа назад мы отправились к Хагриду. Сейчас и есть три часа назад. И мы как раз идем к Хагриду», — вставила Гермиона. «Мы сию минуту слышали, как мы уходим».